Глава 27 Офис отца находился в старом промышленном здании в Ньюарке. Много лет назад здесь и вправду стояли швейные машинки и шили мужское белье. Больше, разумеется, не шьют. Теперь готовую продукцию такого рода привозят из Индонезии или Малайзии или еще какой-нибудь страны, где используют детский труд. Все об этом знают, но продолжают покупать эти вещи, поскольку стоят они дешево, А обыватель не прочь сэкономить пару баксов на паре трусов. Тем более, с точки зрения морали, ситуация не столь однозначна, как, быть может, кому-то кажется. Легко протестовать против детского труда на фабриках. Легко выступать против низкой оплаты труда из расчета 12 центов за час работы. Легко осуждать родителей, заставляющих детей вкалывать с утра до ночи. И осуждать эксплуатацию в целом. Гораздо труднее делать это когда знаешь, что альтернатива 12 центам — голод, а эксплуатации — смерть. Так что лучше всего вообще об этом не думать. 30 лет назад, когда в Нью-Арке действительно шили мужское белье, в распоряжении отца имелась целая армия городских чернокожих, которые на него работали. Он полагал, что хорошо относится к своим рабочим, и они считали его добрым хозяином. Но когда в 1968 году начались расовые волнения и бунты, эти же самые рабочие сожгли четыре из принадлежавших ему пяти фабричных зданий. С тех пор отец никогда не смотрел на чернокожих прежним доброжелательным хозяйским взглядом, да и вообще стал относиться к ним по-другому. Не хуже и не лучше, но по-другому. Элоиза Уильямс начала работать у отца секретаршей, еще дорасовых расовых волнений 68 -го. Отец имел обыкновение говорить, что Элоиза будет работать с ним до тех пор, пока он не испустит дух. Она была для него кем-то вроде второй жены и заботилась о нем в течение трудового дня. Бывало, они ссорились, подолгу дулись друг на друга, кричали и даже дрались. И в этом заключалась истинная и глубокая взаимная приязнь. Мама прекрасно знала об их взаимоотношениях, «Слава создателю, что Элоиза уродливее чернобыльской коровы», — часто говорила она. В противном случае я начала бы задаваться разными неприятными вопросами. В прежние времена фабрика отца состояла из пяти различных зданий и построек. Теперь осталось только одно здание. Отец использовал его и как складское помещение для пребывавших из-за морей изделий легкой промышленности. Офис находился на верхнем этаже в самом центре постройки — а окружавшие кабинет стеклянные стены позволяли обозревать сложенные штабелями упакованные в тюки товары. В этом смысле отец походил на тюремщика, наблюдающего из своей будки за порядком на вверенной ему территории и сохранностью замков на дверях камер. Майрон, дробно стуча каблуками по перфорированным ступеням, поднялся по металлической лестнице. Когда он добрался до последнего этажа и вошел в офис, Элоиза приветствовала его крепким объятием и поцелуем в щеку. На мгновение Майрону показалось, что сейчас она откроет дверцу одного из шкафов и подарит ему какую-нибудь игрушку. Когда его в детстве привозили в офис, Элоиза, зная о приезде хозяйского сына, обязательно припасала для него какой-нибудь милый пустячок, вроде игрушечного пистолетика, модели планера или веселой книжки с картинками. Но на этот раз подарка не нашлось — и тот факт, что Элоиза ограничилась лишь объятием и поцелуем в щеку, немного огорчил его. «Заходи скорее», — сказала Элоиза и указала на дверь кабинета, не удосужившись нажать на кнопку интеркома, чтобы предупредить отца о визите Майрона. Сквозь стеклянную стену Майрон увидел, что отец беседует с кем-то по телефону, причем весьма оживленно, как всегда. Майрон открыл дверь и вошел в помещение. Отец поднял указательный палец, предлагая ему подождать минутку, после чего бросил в трубку. «Ирф, я сказал завтра?» «Оправдание не принимается». «Итак, да, завтра. Ты хорошо меня понял?» «Хотя воскресный день в разгаре, люди продолжают заниматься бизнесом. Удивительное дело, 20 двадцатый век заканчивается, а свободного времени становится все меньше». Отец был одет как член израильского кнессета — темно-серые брюки и белая рубашка с отложным воротничком, под которой он обыкновенно поддевал белую же футболку. Седые волосы, росшие на груди, виднелись в узком промежутке между тщательно выбритой шеей и воротом футболки. Отец являл собой типичного семита — темно-оливковая кожа и большой, загнутый к низу нос того типа, какой вежливые люди называют рельефным. «Помнишь Дон Рикос?» — спросил отец. «Магазин португальских товаров, которые мы обычно посещали?» Отец согласно кивнул. «Закрылся. В прошлом месяце. Мануэль исправно хозяйничал в нем на протяжении тридцати шести лет. Но годы берут свое. Сил стало мало, и ему пришлось продать магазин. Жаль, что так случилось». Отец махнул рукой. «Да ладно. То, что всем наплевать на традиции, давно известно». Между прочим, я затеял этот никчемный разговор только потому, что немного волнуюсь. И Лейза сказала, ты как-то странно говорил с ней по телефону. Отец понизил голос до шепота. У тебя все нормально? Да, все хорошо. Может, тебе нужны деньги или еще что-нибудь? Спасибо за предложение, отец, но деньги мне не нужны. Но ведь у тебя что-то случилось, не так ли? Майрон решил не тянуть резину и сразу взять быка за рога. «Ты знаком с Артуром Брэдфордом?» Лицо отца помертвело, он начал суетливо переставлять стоявшие перед ним на столе предметы, в частности семейные фотографии, уделив повышенное внимание снимку с изображением Майорона, державшего в руках кубок Национальной коллегиальной атлетической ассоциации, который Дьюки получили благодаря его усилиям. На столе, помимо всего прочего, находилась пустая коробка от пончиков донатс, отец... Расставив фотографии в новом порядке, взял коробку и швырнул в пластиковое ведерко для мусора. Наконец он произнес, «С какой стати ты об этом спрашиваешь?» Впутался в одно малоприятное дело. И к этому делу причастен Артур Брэдфорд, так ну, что-то вроде этого. «Если впутался, выпутывайся и побыстрее!» Отец схватил кофейную чашку из набора путешественника, Стоявшую на столе, быстро поднес ее к губам и так же быстро отставил. Кофе в чашке не оказалось. «Брэдфорд предложил мне расспросить тебя о нем», — сказал Майрон. «О нем и еще об одном парне, который на него работает». Отец опустил глаза и некоторое время разглядывал поверхность стола. «Этого парня случайно не Сэм Ричард зовут?» — тихо спросил он. «Неужели все еще жив?» «Живехонек». «О, Господи!» В комнате повисло тягостное молчание. Через некоторое время Майрон нарушил его, задав отцу новый вопрос, «Как ты с ними познакомился?» Отец выдвинул ящик письменного стола и принялся что-то в нем искать. Так и не обнаружив нужную вещь, поднял голову и крикнул «Элоиза!». В ту же секунду его секретарша открыла дверь и застыла в дверном проеме. «Где у нас Тейринол?» — осведомился отец. — В нижнем ящике правой тумбы, слева, ближе к задней стенке, под коробкой с резиновыми колечками. И Луиза повернулась к Майрону. — Йохо, хочешь? — Еще как! — Поразительно! У нее имелся в запасе фруктовый нектар Йохо, хотя в последний раз Майрон пил этот нектар в офисе отца лет десять назад. И Луиза продолжала регулярно покупать и ставить в холодильник его любимый напиток. — На всякий случай. — На всякий случай. Между тем отец нашел флакончик с тейлинолом и начал откручивать крышку. И Лейза, убедившись, что все в порядке, вышла и закрыла за собой дверь. — Я тебе никогда не лгал, — сказал отец. — Знаю. — Просто пытался тебя защитить. Это, знаешь ли, входит в обязанности родителей. Когда они видят, что опасность приближается то перед своим чадом, чтобы принять удар на себя. — Ну, этот удар принять на себя тебе не удастся, — сказал Майрон. — Отец задумчиво кивнул, только мне от этого не легче. — Все будет хорошо, — сказал Майрон. — Просто я должен знать, с кем мне предстоит вступить в конфронтацию. — Тебе придется вступить в конфронтацию с воплощенным злом. Отец вытряхнул из флакончика на ладонь пару таблеток Тейли Нолла, и проглотил их, даже не удосужившись запить водой. С очень жестокими людьми, лишенными даже зачатков жалости и чувства порядочности. Вернулась Элоиза и принесла Йохо. Мельком взглянув на лица отца и сына, она неслышно удалилась, не сказав ни слова. Откуда-то из глубины склада доносилось бибиканье автопогрузчика, предупреждавшего о том, что он собирается подавать назад. «Это случилось через год или чуть больше после окончания расовых волнений», — начал отец. «Ты еще слишком молод ты вряд ли помнишь те события. Но тогда бунты, разного рода митинги протеста и выступления, включая вооруженные, рассекли город на части. И эта рана не зажила до сих пор. Иногда мне кажется, что она даже стала глубже. Это как бракованное изделие». Он указал на штабеля тюков и ящиков, видневшихся сквозь стеклянную стену. Изделие начинает рваться по шву, и если не обращать на это внимание, оно будет рваться дальше. А когда разорвется полностью, изделие развалится на части. Таков нынче Нью-Арк, город, разорванный по шву. Как бы то ни было, когда все закончилось, рабочие со временем вернулись на предприятие, Но это были уже совершенно другие люди. Они стали злыми и нетерпимыми. И смотрели на меня не как на работодателя, а как на эксплуататора и угнетателя. Хуже того, они, казалось, были готовы обвинить меня в том, что это я и никто другой привозил сюда их предков в цепях и колодках в трюмах кораблей. Потом среди рабочих появились так называемые активисты, которые начали подбивать их на забастовке и выдвигать непомерные требования. Так была поставлена жирная точка на производстве трикотажных изделий в Нью-Арке. Шить трусы и майки стало невыгодно, поскольку многократно возросла стоимость труда, увеличилась безработица, город стал вариться в собственном соку, тлея изнутри. А потом активисты, пробившиеся в руководство, а попросту говоря гангстеры и бандиты, стали требовать организации рабочего союза. Я, разумеется, выступил против этой идеи. Отец бросил взгляд сквозь прозрачную стену на уходившие в темноту бесконечные ряды ящиков. Майрон невольно задался вопросом, сколько раз в день отец окидывал подобным оценивающим взглядом свои владения, о чем при этом думал и о чем мечтал, сидя годами за этим столом в своем офисе, расположенном в самом центре огромного складского помещения. Поразмышляв об этом некоторое время, Майрон встряхнул жестянку с Йо-Хо и, потянув за кольцо, с хлопком откупорил ее. Этот звук, казалось, вернул отца к действительности. Он посмотрел на сына и изобразил на губах улыбку. Старик Брэдфорд был связан с бандитами, настаивавшими на организации Союза. Прежде эти люди занимались исключительно нелегальной деятельностью, шантажом, разбоем, вымогательством — контролировали проституцию и так далее. И вдруг в один прекрасный день стали крупными специалистами в области прав рабочих и охраны труда. Но я продолжал с ними бороться и постепенно начал одерживать верх. В результате старик Брэдфорд отправил в это самое здание на переговоры своего сына Артура в компании с Сэмом Ричардсом. Этот сукин сын все время только подпирал стенку и помалкивал, Зато Артур, войдя в офис, сразу плюхнулся в кресло и, задрав ноги, утвердил свои грязные подошвы на моем рабочем столе. Далее он сказал, что, в принципе, одобряет организацию профсоюза и, более того, готов поддержать его материально. Я ответил этому юному наглецу, что дело, о котором он толкует, имеет совершенно определенное название, а именно вымогательство, и велел ему убираться из моего офиса ко всем чертям, На лбу отца при этих словах выступили крохотные капельки пота. Он вынул платок и промокнул лоб. Так он делал во время разговора несколько раз, хотя в кабинете работал вентилятор. Последний, впрочем, поворачивался во все стороны и, словно дразня присутствующих, нес то живительную прохладу, то, когда его бешено вращавшиеся лопасти отворачивались от стола, позволял духоте и жаре вновь сгуститься в этой части помещения. Майрон посмотрел на семейные фотографии, где были запечатлены его родители во время круиза по Карибскому морю. Этим снимкам исполнилось лет десять, и родители на них казались здоровыми, веселыми, загорелыми и молодыми. По крайней мере, на фотографиях они выглядели значительно моложе, чем сейчас. И этот факт поразил Майрона в самое сердце. «И что произошло потом?» — спросил Майрон. «Отец!» сглотнул, перевел дух и продолжил рассказ. И тогда впервые за все это время заговорил Сэм. Отлепившись от стены, он подошел к моему столу и посмотрел на наши семейные фотографии, доброжелательно улыбаясь, словно знал всех нас очень давно и считался другом семьи, а потом достал из кармана садовый секатор и швырнул его на столешницу. У Майрона по спине пробежала холодная дрожь. «Только представьте, какой ужасный урон эта штука может причинить человеческому существу», — сказал Сэм. «Представьте также, как она отсекает по одному человеческие члены. Как долго при таком условии могут длиться муки, и сколь страстно мученик будет призывать смерть, которая при умелом использовании этого инструмента — Может наступить очень и очень нескоро. Вот и все его слова. После этого Артур Брэдфорд расхохотался, и они оба вышли из офиса. Отец схватил кофейную чашку и вновь попытался глотнуть из нее, но у него опять ничего не получилось, поскольку в чашке по-прежнему не было кофе. Майрон протянул ему жестянку с Йохо, но отец отрицательно покачал головой. — Я вернулся домой и весь вечер пытался делать вид, что у меня все тип-топ, пытался есть, пытался улыбаться, даже попытался поиграть с тобой в саду. Но все это время я думал только об одном — о том, что сказал Сэм. Твоя мать чувствовала, что со мной что-то не так, но впервые в жизни воздержалась от каких-либо вопросов. А потом я пошел спать, но никак не мог заснуть. Все происходило в полном соответствии со словами Сэма. Я дал волю воображению, представлял, как секатор отхватывает по кусочку живую человеческую плоть медленно, и какой ужасный крик вызывает каждое подобное действие. Неожиданно зазвонил телефон. Я приподнялся на постели, машинально бросив взгляд на часы. Стрелки показывали три утра. Я сорвал трубку с рычагов, но мой незнакомый абонент молчал. И тут я понял, что это кто-то из них. Я слышал дыхание этого человека. Но он так и не соизволил сказать мне хотя бы слово. Тогда я повесил трубку и вылез из постели. Дыхание отца стало прерывистым, а в глазах заблестели слезы. Майрон вскочил со стула, искренне желая хоть чем-то ему помочь. Но отец поднял руку, призывая сына успокоиться и вернуться на место. «Позволь мне закончить рассказ, ладно?» Майрон кивнул и вновь опустился на стул. «А потом я прошел в твою комнату. Голос отца звучал монотонно и безжизненно, и, казалось, был совершенно лишён эмоций. Возможно, ты знаешь, что я заходил в твою спальню довольно часто, иногда присаживался на край кровати и наблюдал за тем, как ты спишь. Переполнившие глаза слезы потекли у него по щекам. «Итак, я вошел к тебе». И услышал твое глубокое дыхание, звук которого успокоил меня почти мгновенно, и тогда я улыбнулся, а потом подошел к твоей постели, чтобы получше подоткнуть одеяло, которым ты укрывался, и увидел это. Отец зажал рукой рот, как человек, который боится закашляться и разбудить спящего, при этом его грудь судорожно поднималась и опускалась, а слова вырывались изо рта толчками — На кровати, поверх одеяла, лежал секатор. Кто-то влез в твою комнату и оставил садовый секатор у тебя на постели. Майрон почувствовал, будто чья-то стальная рука сдавила ему внутренности. Отец посмотрел на него покрасневшими, припухшими глазами. С подобными субъектами нельзя вступать в конфронтацию, Майрон. Потому что их невозможно победить. И это не вопрос смелости или мужества. Это вопрос любви и приязни. Есть люди, к которым ты хорошо относишься, которых любишь, наконец. И все они связаны с тобой незримыми нитями тонких чувств. Но подобные типы ничего этого не понимают. Они лишены чувств. А как можно причинить вред человеку, который ничего не чувствует? У Майерна не нашлось ответа на этот вопрос. Просто выйди из дела, где тебе приходится контактировать с Брэдфордом и Сэмом, — сказал отец. В этом нет ничего последнего. После этих слов Майрон поднялся с места, отец тоже встал. Потом они обнялись, с силой сжав друг друга в объятиях. Майрон закрыл глаза. Отец положил левую руку на затылок сына, а правой пригладил ему волосы. Майрон не отстранился, продолжая стоять перед ним, словно малое дитя, — и вдыхать знакомый запах одеколона «Олд Спайс». Его мысли вернулись в прошлое, и он вспомнил, как отец бережно поддерживал ему голову, когда джой Давидо залепил бейсбольным мячом Майрону в лоб. прикосновение отца по-прежнему действовали на него успокаивающе. После всех этих лет, — подумал он, — объятия отца остались для него самым безопасным местом на свете.